Часть 19. Гордость и предубеждение, ненависть и страх. Что не чувствуют коровы? Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько на Земле коров? В 2014 году ученые оценили количество крупного рогатого скота, а сюда входят и коровы, и быки, и телята, в 1,43 миллиарда голов. Получается, что по численности эти млекопитающие занимают второе после человека место. Наши сельскохозяйственные нужды сделали коров чрезвычайно успешным с точки зрения эволюции видом. Им даже близко не грозит вымирание. Человек прилагает массу усилий для их разведения и создания новых пород, обеспечивает их едой и предоставляет уход. В то же время мы, как правило, относимся к коровам как к исключительно утилитарным животным. Они дают нам мясо и молоко, а их помет можно использовать в сельском хозяйстве как удобрение. Между тем, коровы – весьма высокоразвитые животные, которые, по мнению ученых, могут испытывать эмоции, обладают индивидуальным характером, нуждаются в социализации и общении, а также могут учиться. На эту тему проведено множество исследований, и авторы одного из них стали лауреатами Шнобелевской премии 2009 года в номинации «Ветеринарные науки». Кэтрин Дуглас и Питер Роулинсон из Ньюкаслского университета Великобритании Получили награду с формулировкой за демонстрацию, что коровы, у которых есть имя, дают больше молока, чем безымянные животные. Ученые неоднократно демонстрировали, что увеличивать надой молока помогает проигрывание на фермах музыки. Однако споры о том, какие именно мелодии эффективнее всего, классика, new age, кантри или Латина ведутся до сих пор. Специалисты полагают, что психологическое состояние сельскохозяйственных животных напрямую влияет на их продуктивность, в данном случае объем даваемого молока. А психологическое состояние, разумеется, зависит от того, насколько гуманно работники ферм относятся к коровам. В научной литературе до сих пор бытует мнение, что самые распространенная эмоции животных на молочных фермах – это страх перед людьми, пишут Дуглас и Роллинсон. Чтобы разобраться, так ли это, они провели опрос представителей 516 молочных ферм в Великобритании и узнали их мнение об отношении сотрудников хозяйств к животным. Лишь 21% фермеров заявили, что коровы боятся людей. При этом опрошенные согласились с тем, что люди напрямую влияют на состояние животных. Если работники хорошо общаются с коровами, это делает последних более послушными, а жестокость может снизить объем надоев. 90% респондентов полагают, что у коров есть чувства, а 78% назвали животных «умными». И, наконец, самое интересное. 93% ответивших на вопросы считали, что фермеры должны знать в лицо всех животных в стаде. А в 46% хозяйств работники обращались к коровам по имени. И именно там надой молока оказались выше среднего. Ежегодно каждая корова давала примерно на 258 литров молока больше, чем ее безымянные соплеменники. Кэтрин Дуглас и Питер Роллинсон считают, что полученные ими данные субъективны. Все-таки опрошенные заполняли анкеты самостоятельно и требуют проверки. Но общий тренд вырисовывается вполне четко. Британские фермеры придерживаются мнения о том, что коровы стоят на достаточно высокой ступени развития и испытывают эмоции, а гуманное отношение к ним хорошо не только с точки зрения общечеловеческой морали, но и для финансовой выгоды. При этом авторы не исключают, что отвечавшие на вопросы фермеры могут значительно переоценивать интеллектуальный и эмоциональный потенциал коров. Все же они работают с этими животными постоянно и, скорее всего, склонны очеловечивать их так же, как мы очеловечиваем наших собак и кошек. Как бы то ни было, исследование Дугласа и Роулинсона заставляет задуматься, что же представляют собой коровы, животные, которых мы привыкли рассматривать в качестве источника пищи. В 2017 году американские ученые Лори Марина, основательница и исполнительный директор Защитного центра Кемелла, штат Юта, и Кристин Аллен, университет штата Флорида, опубликовали обзорные исследования под названием «Психология коров». Марина и Аллен проанализировали научные публикации из базы статей «Web of Sins», посвященные исследованиям психологии, интеллекта, поведения, памяти и других особенностей крупного рогатого скота, а затем обобщили эту информацию и сделали пять выводов. Первое. Коровы могут запоминать и различать предметы, а также узнавать своих сородичей и людей. Так они боятся человека, который ранее обижал их. Второе. Они не только испытывают простые эмоции, такие как страх или радость, но и подвержены влиянию более сложных психологических процессов, например, эмоционального заражения, эффекта, при котором психологическое состояние одних людей распространяется на других. Особенно ярко это проявляется на обширных пространствах с большим скоплением народа, в частности, когда толпу охватывает паника или агрессия, как футбольных фанатов на стадионе. Третье. Коровы эмоционально реагируют на обучение, возбуждаются при успешном прохождении лабиринта и демонстрируют нарастающие волнение при приближении к разгадке. Более того, они осознают себя как субъектов, то есть понимают, что некоторые действия порождены их волей. Четвертое. Обладают индивидуальными характеристиками. Пятое. Их коллектив имеет несколько уровней социального устройства, а сами животные учатся у сородичей, испытывают потребность во взаимодействии и общении с другими коровами, а также страдают при разлуке, как матери с телятами. Разумеется, работа Марина и Аллен широко освещалась в СМИ, но многие журналисты писали вовсе не о том, что некоторым фермерам стоит пересмотреть стандарты содержания животных. В ряде материалов акцент делался на том, что обывателям пора перестать воспринимать коров как будущие стейки и котлеты, и, возможно, даже пересмотреть пищевые привычки. Однако, если внимательно прочесть обзор «Психология коров», можно заметить, многие выводы авторов проиллюстрированы не очень подходящими примерами и экспериментами. А логика изложения материала местами хромает. Разумеется, специалисты тотчас заметили недостатки работы и прокомментировали их. Так профессор Университета Святой Марии, штат Техас, США Хизер Хилл, специалист по поведению и психологии животных, опубликовала ответ на статью Марина и Аллен. Хилл заявляет, что психология коров построена на невероятных интерпретациях экспериментов, а авторы предвзяты. С самого начала они заявляют, что обитающие на фермах коровы подвергаются жестокому обращению, а затем приписывают им качества, свойственные скорее человеку. «Например, что имеется в виду под интересами коров?» — пишет Хилл. «Решение о том, давать сегодня молоко или не давать, выбор того животного, рядом с которым они будут пастись, ответа на эти вопросы в психологии коров действительно не дается». Далее Хил, пункт за пунктом критикует выводы Марина и Аллен. Так зоопсихолог пишет, что утверждение о высоких интеллектуальных способностях коров подтверждалось экспериментами, в которых животные демонстрировали лишь базовое умение учиться. Они запоминали расположение кормушек или свидетельствующие об опасности звуки, учились поворачиваться направо или налево по световому сигналу. Все это поведение напрямую связано с потребностями в еде или безопасности, а не демонстрацией высокого интеллекта. Далее, несмотря на то, что Марина и Ален пишут о широком спектре эмоций, которые испытывают коровы, во всех примерах речь идет только о двух основных негативных эмоциях страхе и беспокойстве. Другие эмоции удивление, гнев, вина, радость, в обзоре не фигурируют. Кроме того, Хилл отмечает, что тесты, использованные для измерения страха и беспокойства, считаются ненадежными. Во время эксперимента животные находятся в новом для них месте на большом открытом пространстве и отделены от своих соплеменников, а значит их поведение может существенно отличаться от привычного. При описании социального устройства коровьего общества Марина и Аллен прибегают к некорректному использованию терминов, подменяя одни понятия другими. Они используют слова «привязанность» и «избегание», которыми в человеческой психологии описываются вполне конкретные вещи. Привязанность — это отношение, при которых два человека получают друг от друга эмоциональную поддержку, а расставание вызывают у них подавленное настроение. Словом «избегание» психологи описывают ситуацию, в которой один человек не ожидает от другого поддержки, и поэтому при взаимодействии они не испытывают ни положительных, ни отрицательных эмоций. Марина и Алленджи под привязанностью имеют в виду физическое соседство двух коров, ситуацию, когда животные пасутся рядом или когда теленок держится рядом с матерью, а под избеганием то, что коровы находились в разных концах загона и занимались своими делами. Доказывает ли это, что коровы неразумные животные, не способные чувствовать боль или радость? Конечно, нет. Как, впрочем, не доказывает и обратное. Эти не идеальные исследования, а в случае Кэтрин Дугласа и Питера Роулинсона, скорее всего, еще и невоспроизводимые, означают только одно. Шнобелевская премия в номинации Ветеринарной науки» 2009 года в очередной раз выполнила свою задачу, заставив сначала улыбнуться, а потом задуматься. «При очередном доказательстве разумности и эмоциональности коров весь мир не перейдет на вегетарианство». А если и перейдет, то вопросы возникнут уже у швейцарского федерального этического комитета по вопросам биотехнологий из предыдущей истории. Но вот остановиться и подумать о необходимости гуманного обращения с окружающими нас живыми существами могут многие. А еще эта премия в очередной раз доказывает, что наука не всезнающая, а многие вещи неизмеримы. В 1995 году после выхода фильма Бейп в США существенно упали продажи свинины. Напомним, это кино рассказывает о милом поросенке, который вырос на ферме и научился пасти овец. В конце он даже помогает хозяину выиграть приз на конкурсе пастушьих собак. Вместе с Кэтрин Дуглас и Питером Роулинсоном лауреатами Шнобелевской премии 2009 года стали «Биология» Фумиаки Тагути, Сун Гафу и Джан За демонстрацию, что при помощи выделенных из кала гигантских пант бактерий можно переработать более 90% кухонных отходов. Ученые выделили из кала пант 5 штаммов бактерий, которые за 30 дней уменьшили вес 24 кг кухонных отходов, кости, остатки овощей, рыбы и мяса до 1 кг. Химия: Хавьер Моралес, Мигель Апатига и Виктор Кастана за получение алмазных пленок из текилы. Для этого ученые осаждали пары текилы на кремние и нержавеющей стали при температуре 850 градусов. По словам ученых, этот метод – отличный вариант для промышленного производства алмазных пленок с низкими затратами. Экономика. Управляющие четырех исландских банков – Кауптингбэнк, Лэнсбэнки, Глинтербэнк и bank оф Айсланд – за то, что наглядно продемонстрировали. Маленькие банки и государственные экономики могут очень быстро превратиться в огромные, а затем снова в маленькие. Дело в том, что с 2004 по 2006 годы исландские банки расширили свои кредитные портфели так сильно, что в итоге не смогли ими управлять. Например, в 2005 году они получили около 14 миллиардов евро. Это больше, чем весь ВВП Исландии того года в иностранных долговых ценных бумагах, которые к тому же были сильно переоценены. Власти не пытались заставить банки уменьшить размер их портфелей, и спустя несколько лет вместе с мировой банковской системой рухнула экономика всей страны. После финансового кризиса 2008 года курс исландской кроны упал почти на 60%, и страна оказалась на грани банкротства, что привело к отставке правительства. Литература. Национальная полиция Республики Ирландии за выписывание более 50 штрафных квитанций на имя польского гражданина «Право езды». Носителям русского языка несложно догадаться, что «Право езды» переводится как «Водительские права». Но вот ирландцы решили, что это крупная надпись «Имя владельца удостоверения». Неугомонный поляк отличился многочисленными превышениями скорости, ездой на красный свет и нарушениями правил парковки. Штрафов он не платил, и полиция начала его искать по всей стране. Разумеется, не нашла. После того, как ситуация прояснилась, полиция назвала ситуацию «достойной сожаления». Штрафы остались неоплаченными, а ирландцы теперь знают, что имя владельца польских прав написано мелким шрифтом не на самом видном месте. Математика. Гидеон Гона, глава Центрального банка Зимбабве, за то, что предоставил людям ежедневную возможность упражняться в устном счете на широком спектре чисел. В 2007 году правительство прекратило публикацию официальных темпов инфляции. Цены удваивались примерно каждые две недели. В 2008 году банка Кока-Колы стоила 56 миллионов зимбабвийских долларов, а банка пива – 100 миллиардов. Потом в ход пошли купюры в 100 триллионов, а в 2009 году правительство было вынуждено перейти на американские доллары и восстанавливать отношения с США и Европой, чтобы реанимировать экономику. Медицина Дональд Ангер за доказательство, что хруст суставами пальцев не приводит к артриту. Чтобы раз и навсегда поставить точку в спорах о том, вредно или нет хрустеть пальцами, Ангер, врач по профессии, в течение 60 лет ежедневно щелкал суставами левой руки, а правой не трогал, используя ее в качестве контрольной группы. В 83 года суставы левой кисти врача не высказывали ни малейших признаков артрита. Впрочем, Ангер не исключает, что многое зависит от пола, национальности, веса, роста или социально-экономического статуса испытуемого, а значит, было бы неплохо провести более масштабное исследование. Премия мира. Группа ученых из Швейцарии за выяснение, что бить человека по голове полной бутылкой пива так же опасно, как пустой. Исследователи протестировали свойства полных и пустых пол пивных бутылок, сбрасывая на них стальной шар с разной высоты. Полные бутылки разбивались при ударе в 30 джоулей, пустые при 40. Оба показателя превосходят минимальный порог, необходимый для разрушения костей человеческого черепа. Так что оба орудия были признаны чрезвычайно опасными. Физика Кэтрин Уитком, Дэниэль Либерман и Лиза Шапира за объяснение того, почему беременные женщины не теряют равновесие, несмотря на дополнительную нагрузку в виде увеличивающегося живота. Оказалось, что вес плода перекладывается на бедра женщины. У мужчины и небеременных женщин центр тяжести находится выше бедер. Это происходит благодаря изменению кривизны поясничных позвонков. Здравоохранение. Елена боднер Рафаэль Ли и Сандра Марихан за изобретение бюстгальтера, чаши которого в случае необходимости превращаются в противогазы. Как рассказала Елена боднер американка с украинскими корнями, на это изобретение ее вдохновила катастрофа на Чернобыльской АЭС. Особенно примечательным, по словам экспертов, является тот факт, что из одного бюзгалтера получается сразу два противогаза.